Глава 23. Лера. И чем тебе не нравится, тем более что я ещё не закончила, объясняю слайму, зачем я развела краски и сижу, колдую над горшком. Вот основа бы сыхнет и продолжу, а ты стереги пока. Слайм тут же решил проверить, дотрагиваясь пушистой лапкой до стенки горшка. Заглянул внутрь и недовольно отстранился выркая. А ты что хотел там найти? Кот выразительно мяукнул, подсказывая «рыбу». «Там пока пусто, Слайм, но только до встречи с индюком. Костю ждет замечательный подарочек. Хи-хи. Уж поверь, он оценит». При упоминании имени Кости кот оживился и повертел головой, напоминая мне о своем предательстве. «Пока мы смотрели фильм, Слайм решил присоединиться. И не где-нибудь». а именно на коленях кости примостился, как тогда в моей комнате. Вообще забыл, кто его кормит и воспитывает. А какой мама была счастливой, когда застала нас под конец фильма, мирно сидящими на диванчике с котом. Без сомнения, уже обо всём поделилась с крёстной. Ох, страшно и представить, сколько они уже нафантазировали. Выкинуть из головы короткое примирение никак не получается. Мне не нравится. Совсем не нравится ощущать себя на его плече так удобно, приятно, правильно, расслабляться под стук его сердца, забывать о вражде. Стоит мне дать слабину, Костя поймёт, что можно опять издеваться, а мне этого не надо, точно не надо. Но я ведь смогу держать всё под контролем. Кот пригнул уши. Не верит, значит. Собственный кот во мне сомневается. дожилась. Спасибо, слайм. Имей в виду, перед тобой сидит чемпион по контролю над эмоциями. Как сказала, так и будет. С лёгкостью проведу остаток времени в статусе девушки-индюка и на сумку заработаю. Основа высохла, и я продолжаю наносить рисунок. На песчано-жёлтом фоне горшка одна протянула по кругу цепочки из лилий. Ближе к середине цветы распускались, и из них вылетали разноцветные бабочки. Взмахивая крылышками, будто в танце, они стремились ввысь. Всё бы хорошо, но кое-чего не хватает. Вспоминаю о немаловажной детали и очень старательно вывожу по центру паука. Даже вниз спустилась поглядеть на Семёна. Получился один в один. Теперь всё на месте. Заканчивалось моё великолепие паутиной до самого горлышка обволакивая узкие стенки горшка с чувством выполненного долга оставляю высыхать подарок на столе дожидаясь своего часа в академии с утра я показала ане фото горшка любезно назвав его подарочная ловушка а подруга поделилась фото кексов симпатичные такие получились Я даже удивляюсь при виде выпечки приятного цвета с правильной для кексов формой. Верхушечки одних красиво украшены шоколадной глазурью, на других завитушки из сливок. Так, а где моя порция? Она при мне разложила на столе возле Альберта вещи, но ничего так и не дала. Я не смогла принести, все закончились, разводит подруга руками. Ого, столько съели вдвоём. Ну, я думаю, таких красавцев приготовила. Удивила Свята теперь точно. Вот и я так подумала, что раз красивое, значит и вкусное, протяжно вздохнула Аня. Свят больше, чем удивился, когда попытался откусить, потом попробовал на прочность, стукнув об стол, затем об стену. Кексы выдержали все испытания, и наш кексовый ужин превратился в бои без правил. Хуже всего было потом до середины ночи отмывать нам следы боёв от стен уже боюсь предполагать что станет в кулинарном списке у Ани следующим кексовый вечер хоть удался о да расхохоталась подруга давно я так не веселилась свет в меня пять раз попал а я в него семь победа за мной а ты почему в таком странном виде пришла указывает она на мой внешний вид Это мой специальный наряд байкерши. Из кожи на мне правда только лёгкая куртка, зато на спине я нарисовала контур Harley-Davidson. Ну, чтобы уже любой дурак понял, кто перед ним. Я ещё чёрную помаду купила. Перед выездом обязательно накрашусь. Надо же мне как-то для первого занятия с байкером подготовиться. Подруга уже почти не удивляется, просит только быть осторожнее и в случае чего быстро убегать. Зная буйный характер Дана, это только поможет спастись, если успею. Он же бешеным становится, когда чувствует угрозу для Байка. Время до конца пролетает быстро. И вот я уже в автобусе еду на свою сумасшедшую работу. Переписка с Костей и не думает заканчиваться даже в транспорте. Запрещают тебе куда-нибудь ездить на байке с Даном. Но ничего себе, ясновидящим индюком стал, что ли? От возмущения так дёрнулась, что зацепила мужчину на соседнем сиденье плечом. Он обернулся на меня, сделать замечание и тут же передумал, подальше отодвигаясь. Видимо, испугался моего байкерского макияжа, который я в туалете академии перед выходом сделала. Помимо чёрной помады на губах, ещё растушевала веки тёмно-бордовыми тенями. Такие я видела на фото байкерш в интернете. А я тебе запрещаю по клубам шататься, отправляю ему в ответ взаимное предложение. Чего он пристал ко мне? Чуть ли не каждый день новые правила подкидывает. С такими темпами скоро в порандже ходить заставит. Не зли меня, малявка, ты должна меня слушаться. Ага, сейчас падаю к твоим ногам, в упор лёжа и отжимаюсь 100 раз. Это ты меня не злишь. будешь доставать, вообще каждый день в мотосалон ночно ходить. Я просто работаю, если до тебя ещё не дошло. Тоже мне нашёлся командир великий. Сам-то делает, что хочет, а я, видите ли, отчитываться должна. Выключаю полностью телефон и тем самым прерываю наезды индюка. В мотосалоне сегодня оживлённо. Покупатели заняли всех бородачей, и я только издалека помахала им приветствие. Коробки с товаром меня поджидали возле склада. Не теряя зря времени, принялась раскладывать и приклеивать ценники. Так закрутилась, что и не заметила босса, хотя до этого ловила себя на том, что постоянно выглядываю главного байкера. Ой, ё-моё. Радуется он мне при встрече. Угонщица. Ты нам клиентов распугаешь своим хэллоуинским видом. Это тех, что по пять колец торчит в каждой брови. А может того? Показываю на мужчину, выбирающего байк. Стату на весь лоб в виде байкерской символики. И вообще, не нравишься тебе, мог бы и смолчать. А, так ты для меня старалась? Дан преобразился на глазах, меняя строгий взгляд на подогревший. Мне нравится видеть его улыбку, она смягчает грубые черты. Только случается такое редко, и сейчас чудо произошло. «Ну, не то чтобы...» — внусь, подбирая слова. «Вообще-то я в образ входила для байка, но как-то обламывать его не хочется. Перестанет улыбаться, милые ямочки на щеках пропадут». «Ладно, не обижайся, детка». Дан достает из прикасовой зоны упаковку влажных салфеток. И, не давая мне опомниться, вытирает мои губы и веки, чертыхаясь, что краска стойкая. «Больше всего ты мне нравишься в нормальном виде». Поясняет дальше. Но завтра не сдерживай себя ни в чем перед походом в турагентство. Чем ярче, тем лучше. Дан знает, что меня в нерабочие дни домой отвозит Костя и не отстает в подколах. Только Костя тупо командует в открытую, в отличие от хитрых намеков байкера. Ну все, теперь ты готова к тест-драйву, угонщица. Наконец-то! Бегу за ним и... У-у-у! облом. Вторая мысль после долгожданной радости. Дан для нашего урока берёт на моих глазах один из самых убитых байков в салоне, который служит для показа клиентам, как правильно разбирать и собирать мотоцикл при обслуживании. Не смотри на меня так, предупреждает он мой гневный возглас с малоприятными словами. Я тебя предупреждал. В начале учишься, сдаёшь мне экзамен. Потом даю Харли Дэвидсон прокатиться. Делать нечего. Судьба моя ездить на драндулете, значит, такая. Вести меня Дану далеко не пришлось. Тест-площадка для учебы оказалась буквально через дорогу в сквере. Плавно выжимай сцепление. Не дергайся, как будто шило горит в заднице. Я только села, а Дан уже заметно нервничает. Делаю все, как он говорит. проезжаю немного вперёд и глохну. теряешь скорость, будь внимательнее. Догоняет меня мой босс-инструктор. Подталкивает вперёд и бежит следом. С каждым разом получается всё дальше и дальше проезжать на плавном ходу. Пару раз чуть не переворачиваюсь на развороте, успевая благодаря дано сдать назад. И спустя 2 часа мы в обессиленном состоянии просто падаем рядом на бортик площадки. Я так устала. Кажется, что даже пошевелиться трудно. Хм, да. Ещё несколько занятий, и я дёрганым стану инвалидом. Ты же меня чуть без ног не оставила. Ну, вроде я специально хотела наехать. Сам же подставил куда не надо, а теперь я виновата. И ведь не наехала же, успела отскочить. Разве у меня нет улучшений? Выпрашиваю похвалу. Да я восьмёрки скоро выписывать смогу. Вот увидишь, какая тебе ученица талантливая попалась. Заглядываю в тьму ночного неба его глаз. И вот опять то чувство, пронизанный насквозь, только уже совсем не страшно. Надеюсь, к тому времени ты меня не угробишь, усмехается Дан. Вот и что мне с тобой делать, а? Поднимаю руку и провожу подушечками пальцев по улыбчивой ямочке на его щеке. Он прикрывает на мгновение глаза. Готова поспорить, боссу понравилось моё касание. Домой отвезти, подсказываю идеальный вариант. Ни на что больше сил не осталось. Дан ничего не отвечает, вместо этого осторожно подхватывает меня на руки и несёт к байку. Сопротивляться? О нет. Я балдею от заботы грозного байкера.